Оба собеседника принялись горячо уговаривать его покончить, наконец, с сказаниями. «Можете ли вы вдвоем наскрести 80 фунтов?» — спросил он. Джеральдин для вида пересчитал наличность в своем бумажнике и ответил утвердительно. «Да вы баловни судьбы!» — воскликнул молодой человек. «40 фунтов с каждого — вступительный взнос в клуб самоубийц». «Клуб самоубийц?» — повторил принц. «Это что еще за штука?» «Сейчас расскажу», — сказал молодой человек. «Мы с вами живем в век комфорта, и я должен поведать вам о последнем усовершенствовании в этой области. Так как у нас дела во всех уголках планеты, человечеству пришлось придумать железные дороги. Железные дороги успешнейшим образом разъединили нас с друзьями, поэтому пришлось изобрести телеграф, чтобы и на больших расстояниях люди могли общаться друг с другом. В отелях, например, завели лифты, чтобы людям не приходилось карабкаться какие-нибудь сто ступеней по лестнице. Жизнь, как вы знаете, всего-навсего подмостки, на которых каждому предоставляется возможность кривляться, покуда не наскучит. В системе современного комфорта недоставало лишь одного усовершенствования, пристойного и удобного способа сойти с этих подмостков, так сказать, черного хода на свободу. или, как я уже говорил, потайной калитки в «Царство смерти». Этот-то ход, дорогие мои бунтари-единомышленники, эту калитку и открывает нам клуб самоубийц. Не думайте, что мы с вами одиноки, или даже исключительны в этом своем высшей степени разумном желании. Таких, как вы, людей, которым до смерти надоело участвовать изо дня в день в спектакле, именуемом «Жизнью», великое множество, и они не уходят со сцены, лишь из-за тех или иных соображений. Того удерживает мысль о близких, которых слишком ошеломил бы подобный конец, а в случае огласки, быть может, и навлек бы на них нарекания. Другой слишком слаб духом, чтобы собственноручно лишить себя жизни. До некоторой степени к этому второму разряду принадлежу и я. Я, например, решительно не способен приложить к виску пистолет и нажать на курок. Нечто сильнее меня самого мешает мне произвести этот последний жест, И хоть жизнь мне опротивила совершенно У меня нет сил пойти навстречу смерти самому Вот для таких-то субъектов А также для всех, кто мечтает вырваться из плена жизни Избежав при этом посмертного скандала И основан клуб самоубийц Как он был организован? Какова его история? И имеются ли у него филиалы в других странах? Всего этого я не знаю То же, что мне известно относительно его устава Я не вправе вам открыть «Но вот в какой мере я берусь вам способствовать? Раз вы в самом деле присытились жизнью, я вас этим же вечером представлю собранию членов клуба, и если и не нынешней ночью, то, по крайней мере, на этой неделе вы будете с наименьшими для себя неудобствами избавлены от существования в этом мире». Молодой человек взглянул на часы. «Сейчас одиннадцать. Через полчаса мы должны отсюда выйти. Итак, у вас 30 минут». чтобы обдумать мое предложение. «Это дело несколько более серьезное, я полагаю, нежели пирожное с кремом», заключил он с улыбкой, «и, как мне кажется, более заманчивое». «Что оно более серьезное?» — сказал полковник Джеральдин. «Это так. Поэтому я позволю себе попросить пять минут для обсуждения его наедине с моим другом мистером Годеллом». «Это ваше право», — сказал молодой человек, «и я с вашего разрешения вас на время покину». — Вы очень любезны, — сказал полковник. — Для чего вам понадобилось это совещание, — Джеральдин спросил принц Флоризель, как только они остались вдвоем. — Вы, я вижу, несколько взволнованы, между тем, как я совершенно спокойно решил довести всю эту историю до конца. — Ваше Высочество, — сказал полковник, побледнев. — Позвольте вам напомнить, что ваша жизнь... не только дорога вашим близким, но и необходима для блага Отечества. Вы слушали, как выразился наш безумец? Если и не нынешней ночью, а что как именно этой ночью, с особой вашего высочества, приключится какое-нибудь непоправимое несчастье. Попытайтесь, молю вас, представить себе мое отчаяние, а также скорбь вашего великого народа. Полковник Джеральдин, я намерен довести эту историю до конца. — повторил принц голосом, не допускающим возражений. — Будьте добры помнить и уважать свое слово, джентльмены. Ни при каких обстоятельствах, без особого моего на то разрешения, вы не должны открыть инкогнито, под которым мне угодно выступать. Таков был мой приказ, и я его вам сейчас напоминаю. — А теперь, — прибавил он, — позвольте мне просить вас позвать официанта. Полковник Жеральдин почтительно поклонился. Но когда в комнату вошли официант и молодой человек, угостивший их пирожными, лицо его было бледно, как полотно. Принц сохранял всю свою невозмутимость и с большим юмором и живостью принялся рассказывать молодому самоубийце последний фарс, виденный им в рояле. Он искусно не замечал умоляющих взглядов полковника и старательнее обычного принялся выбирать сигару. Из всех троих он один и сохранял полное самообладание. Спросив счет, принц оставил изумленному официанту всю сдачу с банкноты. Затем все трое уселись в наемную карету, которая вскоре подвезла их к воротам довольно скудно освещенного двора.